«Что за очкарики?» – насторожился Кусков. «Какие-то видные психологи!» Начальство поморщилось. Услышали о Симановиче, примчались. Мне звонили коллеги из Москвы, очень просили посодействовать. «А наши обстоятельства?» Это свои люди, проверенные. С самыми лучшими рекомендациями. Они неоднократно помогали полиции вообще с большими связями. Замначальника вздохнул. Не буду говорить, кто за них просил, но поверь, фигура значимая. В общем, суть такая. С ними можешь быть откровенен. — Понятно, — повторил Кусков. Профессор Скоконь, судебная психиатрия. Барон протянул следователю визитку. — А это мой коллега доктор Бурцев. Полицейский мрачно оглядел гостей и махнул рукой настоящую стола стулья. — Присаживайтесь. Сам плюхнулся в кресло и повертел в руке визитку. Ученые, как же? Ну, этот красавчик еще ладно. Если забыть о шраме на шее, то может сойти. А вот второй молчаливый, чистый громила. Мощным телосложением волеполк не отличался. Однако от Кускова не укрылись ни его выправка, ни точные движения, ни внимательный взгляд. Скорее уж телохранитель, а не коллега. А вот барона чел понравился. Чувствовалось, что самостоятельный и хваткий. Зазнайства нет, но в себе уверен. Профессионал. Потому он улыбнулся и предложил. «Называйте меня Мячеславом». «Чем могу», – осведомился Кусков. А мы с коллегой находились в Новосибирске на конференции. Услышали о происшествии с Риммой и решили прилететь. Нас заинтересовал случай внезапной необъяснимой потери памяти. «Вот так взяли и решили?» «Что вас смущает?» Полицейский покачал головой. «Не всякие ученые могут себе позволить взять и сорваться с места. Опять же, билеты к нам недешевые». «Ах вы об этом!» Мячеслав чуть пожал плечами. «Не скажу, что я и доктор Бурцев светило с мировыми именами, но я достаточно известен в своих кругах и неоднократно работал за рубежом, а у доктора Бурцева большая практика в Москве». Так что мы вполне обеспечены, чтобы взять билет на самолет и отправиться к месту заинтересовавшего нас происшествия. Вы удовлетворены? Вполне. И главное, поверьте, наш интерес носит исключительно профессиональный характер. А в этом я не сомневаюсь. Вопрос только в том, в какой области вы профессионалы. Кусков положил визитку на стол, взял карандаш, повертел в пальцах и принялся грызть кончик. Машинально. Он недавно бросил курить и теперь тащил в рот всякую ерунду. «Мы бы хотели увидеть девушку, и, если возможно, обследовать ее», – продолжил барон. «Мы полагаем, что имеет место уникальный случай неожиданной формы депрессии. Весьма редкий, правда, коллега?» «Угу», – утвердительно промычал Валеполк. Следователь покосился на подавшего голос громила, вздохнул и буркнул: «Девчонка пропала» и понял, что не удивил ученых гостей. Ее просматривал газеты, медленно произнес Мячеслав, и обратил внимание на то, что информация стала менее подробной. «Пока мы не афишируем ее исчезновение», объяснил Кусков. «Почему?» «Надеемся найти». «Логично», признал барон. «Один раз у вас получилось». «Римма совершенно беспомощна. Грубо говоря, может только идти». Не разговаривает, мучит, плачет. Основные рефлексы? Я сама. На боль реагирует. То есть потеряны только память и речь. Угу. Вячеслав потер шею. Пальцы скользнули по старому шраму, и Кусков в очередной раз подумал, что этот психиатр не очень похож на психиатра. А скажите, Алексей, вы не против, если я буду вас так называть? Называйте. Спасибо. Так вот, скажите, Алексей, повторное исчезновение Рима не сопровождалось какими-нибудь э, событиями? Например, Кусков постарался спросить как можно небрежнее, но насторожился. И даже карандаш на мгновение оставил в покое. Если психиатр со шрамом знает, о чем спрашивает, это может оказаться ниточкой. То есть самой ниточкой, которой сейчас отчаянно не хватало полиции. О том, что произошло в больнице в ночь исчезновения Рима, неизвестно широкой публике. И вот сколько не интересуется, случайно или... Барону удалось с честью выйти из положения. Алексей, я понятия не имею, что у вас случилось. Вторжение инопланетян, полеты ведьм, падение самолета. Согласитесь, обстоятельства дела весьма запутаны. И это дало мне право предположить, что странности продолжились. Собственно, само по себе исчезновение беспомощной девушки, мягко говоря, необычно. Согласен, неохотно признал полицейский. Так что случилось? А в ночь, когда Римма исчезла из больницы, сошел с ума дежурный врач, ответил Кусков, изучая измусоленный карандашный кончик. Его рабочее место находилось далеко от палаты девушки. В двух шагах. Любопытно. Мячеслав снова поскреб шрам. Симптомы, не скажете? «Никого не узнает, не говорит. Ходит под себя, питается через трубочку». «То есть он не буйный?» «Он вообще никакой. Он овощ». Психиатры переглянулись. «Алексей, мы можем осмотреть несчастного? Прямо сейчас?» «А вы смеетесь?» Кусков уже понял, что выудить из гостей какую-либо информацию не получится. А потому демонстративно положил перед собой чистый лист бумаги. «Во-первых, мне нужно писать отчет. Во-вторых, сейчас воскресенье вечер. А в больнице, знаете ли, режим». «Неверно», – опомнился Мячеслав. «А завтра?» «С самого утра. «Завтра и приходите». «Всеслава, дорогая, мне требуется поддержка. Нужна опытная фата». «Нет, милая, не нужно конфиденциальности. Я сделал главное». Напал на след, так что теперь мне требуется подходящий инструмент. — А ты во мне сомневалась? — барон улыбнулся. — Нет, пока говорить рано. — Да и нечего, если честно. Пусть пролетает завтра утром. По местному, разумеется, времени. — Ага, и я тебе. Вячеслав сложил телефон и подозвал к себе помощника. Во время разговора старый дружинник стоял в нескольких шагах от барона и даже не смотрел в его сторону. — Дружище! Завтра сюда прибудет колдунья. Да, господин барон. Она пойдет со мной в больницу. В твоем облике, разумеется. Да, господин барон. А пока неплохо было бы поселиться в какой-нибудь гостинице. Да, господин барон. В небе. 6 августа, воскресенье, 22.13. Железная колесница, Ерга уже знал, что она называется самолет, стремительно рассекала воздух, выжирая пространство с жадностью голодного хищника. Странная вещь. С одной стороны толковая, быстрая, но шумная и ненадежная. Одно слово – мертвая. Магическая энергия, которая наполняет артефакты, делает живыми и железо, и камень, заставляет их душу искриться, играть, дарит тепло и свет, переработанная нефть, которая бегала по венам самолета, Была такой же мёртвой, как и его тело. Она позволяла колесницам мчаться среди облаков, но не более. Мёртвая и мёртвая. Прекрасный символ мира, лишенного души. Или мира со спрятанной душой. Уважаемые пассажиры, через несколько минут стюарды начнут подавать обед. Стюард, самолет, аэропорт. Новые слова, образы и язык пришли к Ерге вместе с памятью врача. Со всей памятью. Ерга высосал из человека все – детство и юность, школу и институт, мечты и надежды, а потом несколько часов разбирал полученную информацию. Что-то выбрасывал, что-то запоминал, и теперь достаточно хорошо ориентировался в мире, которым не правил ни один великий дом. Если врач был заурядным представителем своего общества, а у Ерги не было оснований считать иначе, То картина нынешнего устройства Земли оказывалась просто фантастической. Господствующая раса, так называемые люди, до сих пор не образовали единого государства, верили в разных богов и охотно враждовали друг с другом. Магию и колдовство они считали сказкой. Запределы Земли до сих пор не выбрались, и свято верили в то, что являются единственными разумными на планете. И это при том, что на поляне ему пришлось схватиться с настоящей ведьмой. К сожалению, Ерга не имел возможности как следует изучить ее тело, потому не знал, была ли убита им колдунья человеком или нет. Впрочем, подобные нюансы не важны. Она была ведьмой, она умела пользоваться своими магическими способностями и не считала их сказкой. Получается, магия в этом мире... Вопреки извлеченной из головы врача информации все-таки есть, а те, кто ею владеет, вынуждены прятаться. Занятно. Ерга был достаточно циничен, чтобы просчитать возможный вариант сложившейся на Земле ситуации. Огромное поголовье людей, в большинстве своем не владеющих магией, каким-то образом сумело захватить власть на планете. Маги, которые среди них наверняка были, попали в немилость. Их неприятие периодически обретало форму массовой резни, а потому колдуны были вынуждены объединиться в закрытое общество, которое... Эту часть Ерга продумал не очень хорошо, не хватало информации. Возможно, маги расползлись по лесам, подобно встреченным им колдуньи, и коротают свои дни в тишине. А возможно, объединились в тайное общество и дергают за ниточки, заставляя людей делать то, что считают нужным. Оба варианта имели право на существование. Более того, вполне могло оказаться, что есть и прячущиеся, и кукловоды. Оставалось выяснить, где они. Москва. Это слово часто повторялось в обрывках мысли умирающей колдуньи. Будь Ерга сильнее, он бы смог покопаться в памяти ведьмы лучше, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Москва. Теперь Ерга знал, что это название столицы местного государства. Правда, по мнению врача, она была населена исключительно людьми. Но ведьма едва не кричала сообщить в Москву. А значит, врач ошибается. В столице его страны есть не только люди. Покончив с размышлениями, Ерга принялся действовать. Покидая больницу, он не забыл вытащить из кармана врача бумажник, и теперь располагал небольшой суммой денег. Ее бы не хватило на билет до Москвы, однако Ергай не собирался обращаться в кассу. У него не было документов, а тело, в котором он оказался, искали все местные полицейские, что делало невозможным открытое путешествие. Придется тратить драгоценные крупицы магической энергии на морок. Впрочем, игра того стоила. Расходовать энергию Ерга умел чрезвычайно экономно. Добравшись до аэропорта, он целый день провел в наблюдениях, тщательно скрывая свое присутствие от посторонних глаз. Узнал, куда приземляются самолеты, где они стоят, какой из них и когда полетит в Москву. К счастью, обнаружившиеся в теле носители зачатки магических способностей позволили Ерге отвести окружающим глаза и незамеченным проникнуть на борт московского самолета. Энергия таяла. Но железная машина неудержимо летела к Москве. И РГ был уверен, что не окажется в подозрительном городе, выжатым досуха. Ведь впереди, наверняка, его ждет серьезная драка. Уважаемые пассажиры, наш самолет начинает посадку. Просим вас занять свои места и пристегнуть ремни.